Глава 23. Что пишут читатели в отзывах? Опять ничего, вих. Ну все, я вызываю Настю. Погоди, может, еще напишут. Да сколько еще годить? Десять долбанных алок тут уродуюсь, и ни слова почти. Ты им намекни как-нибудь. Мы, авторы, должны быть скромными. Ладно, будем. Десять алок за сто рублей так достаточно. Не будет отзывов. Пиши. Жили они долго и счастливо. Вот и сказочке конец. Кто читали, молодцы. Никакой больше проды, или я вызову Настю к тебе. Вот, Вих, любуйся. Антон Анковский, 26, 15 февраля, 0448. Книга классная, читаю с первой части. Вот думаю, чем закончится. За персонажей прям реально переживаешь. Ты спасибо-то сказал? Сказал. — Тогда ладно. Дописывай хотя бы до моей свадьбы. — Только хорошо, дописывай. Сам видишь, переживают за меня люди. — Постараюсь. Про свадьбу особенно постарайся, чтобы обязательно с дракой. — Хорошо. И секс подробнее. — Все, иди в книжку, не отвлекай. Оставив Настю с ее фанатками хозяйничать, мы с Рене и Зомби отправились решать новые проблемы. Спустились по лестнице, с деловыми рожами протопали через игровой зал и вестибюль, вышли на улицу. Вокруг наших кебов происходила нездоровая суета. Вообще-то они перегородили полулицы, и возмущение извозчиков можно понять. Но зачем сразу вызывать стражу? Им же швейцар ясно сказал, что на этих экипажах новые хозяева опять приперли золото, весь день возят откуда-то, как гильдию ограбили». Тут и стражники нарисовались, сразу двое. Я им сказал, что мы уже уезжаем. Так один надменно так заявил, что никто никуда не едет. Экипажи за нарушение правил парковки арестованы и отправятся на штрафстоянку. Вроде и хрен бы с ними. Все равно угнали. Но швейцар же, идиота кусок, нас фактически сдал. Запросто связать потом нас с роскознями удравших извозчиков. А вокруг шум и гамм. Нас обступили голдящие другие участники уличного движения. Пришлось незаметно сунуть стражнику серебряную монету. Так этот охреневший крест с солибардой монету спрятал в карман и потребовал у моих зомбаков путевки, грамоты на право управления повозками до трех тонн и лицензии на извоз. Давно хотел посмотреть, как кусаются зомби. Я слова сказать не успел». Парни и при жизни не отличались добрым нравом и любовью к правопорядку, особенно к его защитникам. А тут и так нелюбимые ими стражники смеют перечить их господину. И самое главное, что-то требуется уже мертвых горожан. Ну, это я так себе потом объяснил. Зомби кинулись на стражников, те среагировали по уставу, изловчились проткнуть элебардами двоих зомбаков, но этим даже не сократили их численность. Бедняк буквально загрызли, и выпадающие из пробитых животов кишки не могли усилить и без того сильного впечатления. Возбужденные извозчики резко притихли и словно растворились в пространстве. Рене блевал. Я протянул ему носовой платок. Своего-то у него точно нет. Он что-то благодарно промычал и прикрыл платком рот, а я командовал зомбакам. «Прекратить! Стройся!» Наемники четко по-солдатски оставили в покое загрызенных стражников, встали, обратив ко мне мертвые рожи с окровавленными пастями. «Сейчас вам придется напоследок поработать извозчиками», — сказал я строго. «А потом можете быть свободны. Первые два кэба отвезут меня и Рене. Остальные нужно просто отогнать подальше отсюда. Можете сразу ехать на кладбище. Разбирайте экипажи». Зря я им сказал, что мы собираемся ехать. Зомби на перегонки побежали к первым двум. Завязалась драка. Вернее, две драки. Дрались за место на козлах первых кэбов. Нет, дохлые уже. А дерутся прямо насмерть. Только крови больше не было. Но выбитые зубы сыпались на мостовую в изобилии. Наконец разобрались, расселись на козлах. Рене с платком у рта, чуть покачиваясь, пошел к первому экипажу. Я ко второму. Залез внутрь и матюкнулся про себя. На этом сиденье ведь недавно сидел зомбак, то есть мертвец. А я платок отдал Рене. Постелить больше нечего. Решив другой раз брать по два платка, примостился на краешек и крикнул новоявленному извозчику. На деловые окраины! Плохой район, сударь, опасный, просипел драйвер. Поеду только по двойному тарифу. Вот всю жизнь думал, что бомбила это врожденная. Но даже если были наклонности, он же помер. Значит, сама профессия так влияет. Только сел. Вернее, еще раньше. Только назвали извозчиком. Сразу начала деформировать. Ладно, поехали, ворчливо согласился я. Кэп тронулся, я активировал модулятор. Набрал в чате «Керри, ты у родителей? Я еду в гости!» С небольшой задержкой пришел ответ «Дома, ждем тебя с нетерпением!» По пути после короткой душевной борьбы открыл вампирскую книжку. Ну, не все там не по вкусу, но ведь сам искал про вампиров. И что, собственно, там может быть такого противного, что еще противнее вот только что произошедшего на моих глазах. А информация о вампирах и некромантах нужна позарез». И взять ее пока больше негде. Значит, стал паренек упырем. Тоже перевелся на заочный. А все освободившееся время выполнил несложные обязанности слуги-некроманта. Частенько постаивал, нагнувшись. И не только постаивал, выполняя все прихоти извращенца. Колдун любил разнообразие. Однако бывший Ньютон физически с самого начала ничего не ощущал а вскоре перестал испытывать даже моральное неудобство и откровенно скучал за этими бессмысленными для него занятиями. Упырек размышлял, что, по большому счету, его нельзя считать пидорасом, так как уже умер. Он также не может считаться мертвым пидорасом, поскольку при жизни таковым не являлся. И некромант тоже не столько пидорас, сколько вонючий некрофил. Парень был уверен, что этот толстый гад Должен страшно поплатиться за то, что убил его и надругался над телом. Впрочем, лирику я просмотрел по диагонали, а романтические сцены вообще пропускал. Прочие обязанности героя заключались в работе по хозяйству. Кстати, занимался он ими в основном по ночам. Оказывается, при солнечном свете значительно ускоряется процесс разложения. И это касается всей нежити, Скорость разложения зависит от степени освещенности, температуры, влажности и уровня умертвия. Зомбаки, например, облазят до скелета всего за час работы на солнце или за четверть часа в парилке, а просто при дневном освещении, как все приличные трупы, начинают пованивать только на третий день. Чем меньше у нежити остается тело, тем больше оно становится специфическим полтергейстом, Это же, по сути, дух, привязанный к останкам. В конце распада нежить становится именно привидением. Больным на голову духом сверкнувшихся на почве утери своего обожаемого тела. И если скелетам еще можно отдать простейшие приказы, привидения фактически неуправляемы, просто кидаются на все живое. Их обычно запирают где-нибудь что-то охранять. Однако некроманту от героя требовалось именно тело и няшная мордашка, и он старался замедлить его распад. Упыри и так разлагаются гораздо медленнее зомби, если следить за гигиеной и не спать на земле, а то заведутся трупные черви и тупо обгладают до костей. Вдобавок у низших вампиров уже есть возможность самостоятельно получать достаточное количество некроса. Оказывается, эта сила или эфирная субстанция практически останавливает распад. Некрос образуется во время гибели всего живого. Тем больше, чем сильнее существо любило жизнь и чем отчетливее осознает свою гибель. Зомби грызут жертву до смерти. Она осознается очень хорошо. Но из-за того, что зомби просто ходячие человеческие трупы, 90% некроса улетучивается в мировой эфир. А вампиры клыками через кровь впитывают некрас намного эффективнее. Уже упырям выпадает половина, а высшим вампирам практически 100%. Зато личим другой высшей форме нежити, даже убивать никого не требуется. Достаточно постоять рядом. А самые продвинутые впитывают малейшие крохи некраса из эфира просто непроизвольно. Максимальный выход некроса получается при убийстве разумных, за исключением самоубийцы, отмеченных смертью. Так, если кто-нибудь просто спрыгнет с крыши, на это ни один зомби не обернется. А если инкассаторским дилижансом переедет средненького некроманта, поблизости зомбаки развалятся до скелетов, а упырей, искажением темной составляющей мирового эфира, изуродует так, что они почти ничем не будут отличаться от диких зверей. В случае же гибели сильного некроманта, кроме обычных радостей в двойном или тройном от обычного размере, может возникнуть устойчивое завихрение темных фракций мирового эфира, в народе известное как дух смерти. А уж если даже высшему вампиру доведется отведать крови отмеченного, однозначный пиздец. Ну, и ясно, почему поплохело тому кровососу от моей кровушки. А то я после того случая все-таки немного беспокоился за свое здоровье. Хотя книжка все равно мерзопакостная. Вот обязательно было вдобавок к полезным сведениям писать всякие жопные мерзости. А если автор, сука, такая все выдумал, я даже не знаю, что сказать. Тут я спохватился, поставил закладку. И перешел на титульную страницу. Ну, так и есть. Мелким шрифтом в самом низу. Все персонажи и события в книге вымышлены. Любые совпадения случайны. Не пытайтесь это повторить. Блять. Это ж кем надо быть, чтобы писать и читать такое ради развлечения? Некромантом каким-нибудь или вампиром. Не иначе. И комменты писаны явными вампирами. И что от моей крови вампирам становится хреново? Факт. Короче, все нужно проверять самому. То есть все, кроме всякой пидоросни. На этой оптимистической ноте я закрыл книгу. Приехали. Я вышел из Кеба. У двери меня поджидал сокбиный извозчик с протянутой клешней. Я бросил в ладонь два медика. Замбак склонился еще ниже и просипел. «Подайте на похороны, хороший господин!» Я подал ему еще две монеты со словами — Лошадь, покорми, она у тебя живая! — Благодарствуйте, сударь, — степенно ответил зомби и полез на козлы. Я направился к дому Керри, ни о чем по дороге не думая. Просто для разнообразия. И думать после вампирской книжки не особо хотелось. Дошел, постучал в ворота. Умная собачка Жужа отозвалась добрым рявканьем. Вот чем, собственно, зуделка в ухе домашнего эльфа ужасней того... Что доброе, умное животное держит на цепи, чтобы оно лаяло с тоски на посетителей. Если бы Чаги спросили, что он выбирает, он бы точно выбрал зуделку. К тому же на цепи у него не получилось бы жарить кузнечиков. И что там еще положено делать домашнему Эльфу? Калитку открыла хозяйка. — Привет, Вик, заходи. — Здравствуйте, Ольга Петровна, — сказал я вежливо и вошел во двор. Улыбнулся Жужа, помахав ладошкой. Она рявкнула еще разок для порядка и замахала кормовым флагом. Прошли в дом. В прихожей я традиционно сунул ноги в тапки, не разуваясь. Хозяйка опять ничего не заметила. «Керри — Керри! — крикнула она. — вих пришел! Сходи за Тео и папой! Я прошел за хозяйкой в гостиную. Ольга Петровна усадила меня за стол, включила самовар и принялась собирать к чаю. Только поставила чашки, вазочки с вареньем, сахарницу, корзинку печенья. Тут и самовар закипел. Хозяйка заварила чай. А через минуту пришли Керри, дядя Вова и Тео. Поздоровались, расселись за столом, налили чаю. Володя для завязки разговора спросил, как дела. «Нормально», — сказал я, — «если в целом». «А так? Во-первых, у меня квартирку обнесли». — Много украли? — вежливо спросил Вова. — Три тысячи золотом. Мы квартиру снимаем втроем. Керри, наверное, рассказывала. Володя кивнул. — Вот когда меня и Рене не было и обнесли. — То есть, что орк мог взять, ты исключаешь? — спросил дядька ровным тоном. — Исключаю. — А что ты ждешь от общины? — посмотрел он строго. — Что мы найдем воров и вернем золото? Я грустно вздохнул. — Воров я и сам когда-нибудь найду, — сказал я уверенно. — Керри рассказывала, как я поступаю в таких случаях? Вова зло прищурился. — Только не подумайте, что я угрожаю. Я рано или поздно найду всех причастных к краже и сожгу заживо, — продолжил я благодушно и добавил значительно, если буду искать. Хозяин степенно похлебал чаю и заговорил с задумчивой грустью. — Ну что ж, запретить искать воров я тебе не могу. Они ведь обокрали своего же члена общинах, Хотя, когда мы их спросим, точно скажут, что не знали. — Что я могу? Помочь тебе искать? Чтоб ты их сжег? Я ведь даже не могу их попросить вернуть тебе золото. Это их законный воровской заработок. Однако есть возможность договориться. Он сделал паузу. Я учтиво ждал продолжения. Ты пока пообещай мне, что не станешь их искать, и ничего им не сделаешь, — заговорил Володя весомо. — Я же спрошу людей, кто должен быть в курсе, что они предложат со своей стороны. И я кивнул. — Хорошо. Подожду недельку. — До завтра, крайний срок, — усмехнулся Вова грустно. — Ты сказал это, во-первых. — Что, во-вторых? — Смешная история. Я улыбнулся. — Мы с Рене купили казино. Я свое золото сложил в подвале. Заперли за тремя дверями. Так управляющий сгорел на работе. Теперь не знаем, как отпереть. — Ну, это просто, — ухмылился Вова. — Тео с тобой съездит. — И Керри, — добавил я. — Кстати, как движется дело со статьей? — Сегодня ночью пойдет печать, — сказала Ольга Петровна. — Уже в печать? — воскликнул я. — Никакой печати, пока я ее не увижу. — — Как это? — растерялась хозяйка. — А вам разве дочка не рассказывала, как это в подчинении демону? — спросил я зло. — Да, мам, спорить бессмысленно, — тихонько сказала Керри и спросила меня. — Ты до вечера успеешь прочитать? — Захвати с собой, по дороге прочитаю, — улыбнулся я. — Мне ехать обязательно? — почти прошептала Керри. — Настя соскучилась, — сказал я душевно. — И я тоже. «Не пущу!» — прошипела Ольга Петровна. Я чувствовал себя законченным чертом, что пришел хорошее семейство за душой всеми любимой маленькой девочки. «Кстати, чуть не забыл!» — воскликнул я преувеличенно радостно. «Ольга Петровна, вы же понимаете в литературе?» Она растерянно посмотрела на меня. Я наклонился к сумке, вытащил рукопись Ленора и положил на стол. «Мне нужно срочно напечатать это в ста экземплярах». — продолжил я деловым тоном. — Очень хочется получить профессиональное мнение. — Ты написал, — поразилась хозяйка. — Нет, одна эльфийка. — Напечатать-то не вопрос. — В ста экземплярах? — Примерно пятьдесят золотых. — Если срочно выйдет дороже, — заговорила Ольга Петровна. — Когда тебе нужен тираж? — До моей свадьбы, — вздохнул я. — За сто золотых получится? — — Послезавтра самое раннее, — сказала хозяйка. — Раньше не прочитаю. Тебе же нужно мое мнение. Рецензия или предисловие? — Предупреждаю, предисловие напишу, только если книга мне понравится. — Договорились, — кивнул я и принялся отсчитывать монеты. Керрида допила чай и поднялась. — Тео, Вих, подождите минутку, мне нужно собраться. — Куда? — сурово спросила Ольга Петровна. — Ну, мама, давай без драм, — сказала Керри и вышла из комнаты. Я опустил глаза в чашку. — Черт, неловко как! Оказывается, у отрицательных персонажей в жизни не одни лишь развлечения.